Но с 17, хотя с уходом Ельцина у многих появилась надежда, но всё же надежда не уверенность, и главное, нет гарантий, обещанных культурой общества, его социальных групп и государственными институтами того, что эти надежды воплотятся в жизнь в течение нескольких лет, став обыденной жизненной реальностью.